Глава 32. Делай, что должен. Щит восстановлен на 32% от нормы. Конденсаторы пусты. Доклад оператора прозвучал как приговор. Кайтин эффективно противостоял обстрелу со стороны противника. Средства непосредственной обороны работали как часы. Признаться, результаты превосходили все расчёты аналитиков. Конечно, Рейдер по сути корабль-матка, и его нельзя сравнивать с другими линкорами. Если огневых точек у него где-то даже и меньше, то по количеству дронов он имел неоспоримое преимущество. 120 средних и лёгких аппаратов. Это куда как весомо. Правда, с каждой детонацией насчёт ядерных фугасов гибнут и эти машины, что просто неизбежно. Но в любом случае другой корабль при такой интенсивности обстрела уже разнесли бы на части. Кайтин же продолжал держаться и даже ещё не растерял свой щит, причём вполне стандартный. Конденсаторы могли обеспечить только одну дополнительную подкачку. Андрей от чего-то решил, что нет никаких причин для паранои и устройства избыточного количества конденсаторов. уж больно они объёмные, а в случае Ленкора так и вовсе до да неприличия, тем более в их случае, когда каждый кубический метр нужно использовать наиболее рационально, причём не для войны, а для строительства станции. Что, Желтов, поинтересовался Леднёв. Пока молчит. Тут же откликнулся офицер связи. Да, плохо. Намеченный для захвата крейсер продолжает обстрел рейдера, как впрочем и Ленкора. Конечно, второму крейсеру досталось неслабо, но артиллерия Кайтина всё же не шла ни в какое сравнение с крупным калибром новейших кораблей. Так что пока противник стоически переносил обстрел, даже сдобренный торпедным огнём, Кстати, сейчас и иранцы задействуют торпеды, и тогда землянам небо совчинку покажется. Перенести огонь РБД на крейсера. Ракета осталось только 4, последний залп. Если повезёт, -4 "Вымпела", хотя, как показывает практика, это если противнику повезёт, то кто-то из них избежит гибели. Очередная волна ракет. Мало того, что клинкором присоединились крейсера, Так ещё в дело вступили и торпеды. Большая огневая мощь и серьёзно прореженные дроны. Остатки щита слетели как по мановению волшебной палочки. Тут же посыпались доклады о повреждениях и выходе из строя различного оборудования, огневых точек и дронов. Заклинило первую башню главного калибра. А вот это уже совсем плохо. Рудейные установки сейчас главная их сила. Тем более после запуска последних РБД. Правда, процент попаданий оставляет желать лучшего, а теперь упадёт ещё больше. И тут прилетел привет сразу от двух линкоров. Кайтин вздрогнул всем корпусом от столкновения с остальными болванками низкоточного калибра на огромной скорости. Они без труда прошивали внешнюю броню переборки и палубы, испаряя сталь, оставляя после себя пробоины, превышающие диаметр снарядов в десятки раз. И вновь посыпался вал докладов о повреждениях, но голоса людей звучат спокойно, нет и намёка на панику. Возможно, причина в том, что несмотря на серьёзную встряску, происходящее воспринимается как нечто постороннее. Смерти, разрушения где-то там, а здесь всё как прежде. Удобные лежементы, многочисленные мониторы и деловитая суета, словно компьютерная игра. Разумеется, не обошлось без гибели членов отряда, но это всего лишь сухие цифры статистики. Раненых нет, а потому эфир не разрывают крики, стенания, мольбы и проклятия. Стоп, в обстреле принимали участие только два линкора. Руде тяжелого крейсера, намеченного для захвата, хранили молчание. Вот и сейчас появилась очередная волна ракет, но не с его борта. На этот раз от взрыва фугасов Kite натрехнуло так, что будь Андрей сейчас в нележемента, он вряд ли удержался бы на ногах. А средств непосредственной обороны мало что осталось, а потому досталось кораблю более чем серьёзно. Вновь шквал докладов о повреждениях. Звучит всё настолько угрожающе, что Леднёвым овладело полное ощущение непременной гибели корабля. А тем временем Искин сообщает о 62-процентной боеспособности рейдера. Мало того, Тиона не теряет времени даром. Управляя дроидами аварийной команды, она сумела починить артустановку, и оба орудия первой башни уже изрыгнули очередную порцию высоколегированной стали. Правда, уже со следующим попаданием боеспособность просела на пару процентов. Ядерным фугасом были повреждены сразу 3 дрона, а проломившиеся сквозь броню снаряды вывели из строя две огневые точки. Сообщение с крейсера Ингер. Начал докладывать офицер связи. Капитанский мостик захвачен. Контроль над головным искином установлен. Реакторный блок пока под контролем противника. Примерно половина иранских десантников всё ещё боеспособна. Однако они полностью лишились средств поддержки. Потери среди них всё ещё увеличиваются ввиду перехвата управления наддроидами. К приёму гостей готовы. Кто доложил? Поинтересовался Ленёв. Страшена второй статьи Быков. Что с капитаном лейтенантом Жёлтовым? Погиб. Чёрт. Да что же это такое? Сначала Бранд, теперь вот Дима. С первым вообще всё худо. Прямое попадание RMD в фонарь. Насколько серьёзно здесь уточнять не стал. Не время предаваться горю и рвать на себе волосы, хотя и есть от чего. Рейдер мог уйти, но Андрей решил принять бой, а потому именно на нём ответственность за гибель друзей, и не только за их. Внимание, сближение с ингером. Приготовиться к эвакуации на его борт. Андрей Тинов, сколько было возможно, максимально сокращая разрыв между кораблями. Чем меньше они будут болтаться в космосе, тем больше шансов добраться до другого судна. Разумеется, это ничуть не гарантировало спасения, но по крайней мере они смогут продолжить драться. Если вы собираетесь перебраться на другой корабль, то сейчас самое время, сообщил Катин, вышедший с ним на связь по командному каналу. Произнёс это старый Искен, с нескрываемыми грустью и сожалением, что ничуть не удивило Андрея. Искусственный интеллект не ведает страха и сомнения, а потому выполнит любой самоубийственный приказ. Но это вовсе не мешает ему сожалеть об упущенных возможностях, ведь его логические цепочки говорят о том, что он мог бы ещё много чего совершить, если бы не этот, по сути, бессмысленный бой. Они не могли его выиграть ни при каких обстоятельствах. К тому же, одно отступление это не проигранная война. Кейва в капитанский катер, отдав приказ на эвакуацию, произнёс Дмитрий, скидывая свой неизменный карабин. Как скажешь. В этот момент корабль в очередной раз тряхнуло от нескольких прямых попаданий. У Андрея едва не ушла из-под ног палуба. Пришлось хвататься за спинку ложемента. Кейла, уже поднявшаяся на ноги, держалась за поручни. Наконец тряска прошла, и они направились к выходу. Следом двинулись двое десантников неизменный эскорт командира корабля. Мостик вообще и командир в частности всегда должны быть под охраной. Дежурившая у гермодвери отделения покинула свой пост в направлении шлюпочной палубы. Их задача обеспечить охрану и сопровождение экипажа на боевые посты уже на вражеском корабле. Хотя все специалисты облачены в бронескафандры и вооружены по штатному расписанию, Андрей был уверен, охрана не будет лишней. Иранские десантники на Ингире всё ещё продолжают драться, и что ждёт на борту крейсера Землян, до подильна никто не знает. Пока добирались до катера, Кайтин успел получить ещё несколько попаданий. Несмотря на огромную массу корабля, каждая из них отдавалась не только дрожью, но и встряской, причём далеко не только от артиллерийских снарядов. Всё же силовое поле серьёзно гасит энергию взрыва. Андрею даже пришлось пару раз поддержать киль, чтобы она не упала. От чего-то припомнились фантастические космические боевики. Всё же зерно истины там присутствовало. Катер представлял собой небольшое четырёхместное су дёнышко, рассчитанное на пассажиров в лёгких скафандрах, так что им пришлось хорошенько потесниться, прежде чем удалось разместиться. Вообще-то так себе средство спасения, это скорее разъездной транспорт, лишённый какого бы то ни было вооружения. Однако Андрей ставил на скорость и манёвренность, чем су дёнышко обладало в должной мере. Ева, как у вас дела? Готовы нас прикрыть? Запросил Анковальскую. В строю 23 машины. Боеприпасов практически нет, но мы сделаем всё, что только возможно, отозвалась она. Не сомневаюсь. Ещё бы ему сомневаться. После того, что истребители уже сделали сопровождая десант, сейчас им выпадает та же роль. И вроде как огневые точки Ингера контролируют земляне, но есть средние дроны двух дредноутов. которые в бою ещё не участвовали. Истребители же не успели восполнить свой боекомплект. Увы, но попросту не было возможности. Кайдэн, ждём сигнала. Как только все шлюпки доложили о готовности, связался с Искином Андрей. В этот момент палуба в очередной раз пошла ходуном, а катер изрядно тряхнуло. Стартуйте. Сразу после этого послышалась команда Искина. Оказаться под воздействием ЭМИ от термоядерного взрыва с запущенными маршевыми двигателями это всё равно что лишиться их. В лучшем случае на время, в худшем окончательно. Несколько шлюпок отделились от корабля и взяли направление на крейсер. Ирианцы словно ждали этого, выпустив против них средних дронов сразу с обоих линкоров. Истребители, получившие возможность беспрепятственно выйти из-под защитного поля Ингера, рванули им на перерез. Быков, ответьте командиру. На связи старшина второй статьи Быков, отозвался тот. Что у вас с реакторным блоком? Ты понимаешь, что без него корабль безоружен. Так точно. Мы влезли в мозги дронов и автоматических блоков и глометов. Защитников перебили, но персонал внутри не собирается сдаваться. С кодовым запором никаких сложностей, но они заклинили механический. Сейчас врезаем. Одна надежда, что они не рванут реактор. Это было бы нежелательно. Что с приёмом на борт экипажа? Даю посадочный луч. Вижу. Может, открыть огонь по линкорам? У нас хорошая позиция. Занимайтесь своим делом, а вооружение позаботятся специалисты. У вас не та выучка. Сейчас иранцы полагают, что вы захватили мостик и сумели заблокировать вооружие, но не контролируете его. Вот так пусть и остаётся. Есть. Тем временем ситуация изменилась и далеко не в лучшую сторону. Средние дроны, вооружённые РМД, подошли слишком близко к шлюпкам, и в этот момент на них навалились истребители. Сразу 3 дрона развалились на части. Ещё один полетел в неизвестном направлении, закручивая спираль. Бой на коротке, что говорится, впечатлял и завораживал. Благодаря сенсорам Андрей мог себе позволить рассмотреть всё в деталях, а подключившись к каналу вескадры, что ничуть не мешало ему управлять катером, ещё и отслеживать переговоры. Он слышал, как земные мальчишки и девчонки, практически безоружные и уступающие численно, дрались с отчаянной решимостью, вспоминая мать. И вспоминая мамочку. Дроны выбывали из боя один за другим. Несмотря на использование против них РМД, истребители убывали гораздо реже, но их число всё же таяло. Далеко не все могли противопоставить электронике своё пилотское мастерство. Андрею уже оставалось только впечатывать происходящее в свой мозг, чтобы помнить до последнего мига. Пусть и осталось ему недолго, и забыт он, в принципе, теперь ничего не может. "Командир, у меня кончились снаряды". Услышал он доклад одного из пилотов. "На таран, вся крев". Коротко и как-то буднично бросила Эва. "Есть!" В том же духе ответил парень. Снаряды вышли, и пилоты один за другим начали таранить дроны. Порой получалось так, что кабина, она же спасательная капсула, оставалась целой. Но зачастую пилот не мог выжить по определению, и насколько окончательной его гибель сейчас установить не представлялось возможным. В этой кутерьме Андрей всё же сумел отыскать истребитель Эвы. Ну что тут сказать? Она значительно превзошла Леднёва, да пожалуй, и Бранта, или просто была в ударе. Что она вытворяла? Первого дрона она протаранила левой плоскостью, вырвав её по основанию. Машину было закрутило, но Эва вывела её из неуправляемого то ли штопора, то ли вентилятора, выровняла, развернула и атаковала следующего, на этот раз правой плоскостью. Вновь непонятная фигура не пойми какого пилотажа, и снова она сумела урезонить свою птичку, но только для того, чтобы настигнуть третьего дрона, которого протаранила носом. Обе машины размятала на куски. Как лебеди? Вдруг произнесла Кейла. Что? удивился Андрей. Я читала о ваших земных птицах, символизирующих любовь. А причём тут лебеди? Перед самым боем Бранд сделал ей предложение, и Эва ответила согласием. Она не удержалась, сообщила мне об этом. Надо же, а он мне не сказал. Возможно, ревновал, так как знал, что вы когда-то были любовниками. И что это меняет? Ничего. Но ему нужно было время и небольшая помощь. Андрей предпочёл промолчать, сосредоточившись на управлении катером. Да и нечего говорить. Каждый из них сейчас выполняет свой долг, так как может и так, как он его видит. Угроза атаки дронов миновала. В строю осталось только 3 истребителя, которые присоединились к группе шлюпок. Десантники готовили встречу и дали посадочной луче на истребительную палубу. Боеприпасы землянцев совместимы с ирианскими, отличается только электроника, что не мешает использовать их в бою, пусть и с меньшей эффективностью. Тем временем кайтин практически потерял ход. Парус нарядов угодил в маршевый двигатель, выведя его из строя. Двигаться ещё получалось, используя маневровые двигатели для поправок направления и сильное рысканье по курсу. На корабль продолжали сыпаться один удар за другим, но старый скин упорно продолжал сопротивление. В Ангаре их встречало отделение десантников, сборная солянка из 11 человек и одного дроида. Роботы вообще погибали один за другим, используя настрея удара. Товарищ капитан третьего ранга, старшина первой статьи Егоров, обеспечиваем приём транспорта Скайтина. Как обстановка? Мы контролируем подходы к этой палубе, реакторный отсек и капитанский мостик. Всё остальное в руках ирианцев. Мы, конечно, их проредили, когда они напустили роботов и оружейные модули, но они быстро справились с этой напастью, и сейчас преимущество опять на их стороне. Так. То есть на капитанский мостик нам придётся прорываться. Так точно. Понятно. Тогда прикрываете ангар, пока пилоты не снарядят своих птичек, а там сориентируемся по обстановке. Связь по корабельной сети. Так точно, мы её полностью контролируем. Вот и ладно, выполнять. Есть. Старшина Горбус. Я. Тут же отозвался в канале командир противоабордажного взвода. На мостик будем прорываться. Бери своих и начинай очищать путь. За тылами и мы присмотрим. Не стоит, товарищ капитан третьего ранга. Каждый должен заниматься своим делом. Полный взвод со средствами поддержки. Для этих условий это серьёзно. Так что одно отделение пошлю в варьергарде. Ваша работа начнётся после. Добро остришена командой. Есть. На мостике впрям пришлось пробиваться с боем. Причём дрались ирианцы умело и упорно. Пока добрались до места, потеряли половину роботов, которые по обыкновению выступали на острие. По ингерру пока не выпустили ни одной ракеты, а значит, ирианский адмирал всё ещё надеялся на то, что земляне не получили доступ к вооружению. Слишком уж ирианцы уверовали в то, что их сина взломать невозможно, в принципе, не без оснований. Ну что тут сказать? С одной стороны, голь на выдумку хитра, с другой слишком уж они пренебрежительно относились к землянам, а те преподнесли неприятный сюрприз. Команда распределялась по боевым постам так привычно и быстро, словно это был их корабль. Ничего удивительного. Пока летели, успели изучить сведения, переданные с практически захваченного корабля. Юра со своими механиками остался снаружи, усилив десантников, прикрывавших подступы к цитадели, которая сразу же отгородилась от внешнего мира могучей гермодверью. Тионa стояла у проёма, пока она окончательно не разделила влюблённых. Андрей даже подумал о том, что ему ещё повезло. Он и она, Кейла, устроилась на месте пилота и готовится дать тягу на маршевые двигатели. Леднёв направился было к командирскому лежементу, но, осмотревшись, замер. Погибших членов экипажа сложили у стены рядом с входом. Чуть в стороне лежали два тела в бронескафандрах. Один рядовой десантник, во втором Леднёв узнал Дмитрия. Забрало изнутри, набильно заляпано кровью. В композите видны две аккуратные дырочки. Безвозвратная гибель. Проклятие. Когда Ингер начал движение, да ещё и открыл при этом огонь, это всё же оказалось для ирианцев полной неожиданностью. Многострадальный стир, флагманский линкор, на этот раз огрёб куда как серьёзно. Калибр у захваченного корабля гораздо солидней. Бой вошёл в новую фазу. Впрочем, несмотря на более толстую шкуру и серьёзное вооружение, их трофей всё же продержался меньше рейдера. Тот, кстати, уже прекратил всяческое сопротивление и плыл в пространстве искарёженной грудой металла. Сомнительно, чтобы его можно было восстановить. Землянам ещё удалось окончательно вывести из строя стир, раскрочив два из трёх маршевых двигателей, но на этом их успехи закончились. Энергетический щит продержался недолго, а потом ирианцам удалось-таки отбить реакторный блок и заглушить его. Можно, конечно, продолжить драться, но помощи ждать ниоткуда. Дальнейшее сопротивление это всего лишь агония, а лишить врага двух линкоров это всё же куда лучше, чем одного. Не сказать, что Андрею было не страшно. Умирать не хотелось категорически. Против этого восставало всё его существо, но и отступить он не мог, не имел права. Как и тогда у станции Ицытан Его толкал вперёд стыд. Он просто не представлял, как будет жить, вспоминая, как девочки, призывая мамочку, шли на таран, без надежды выжить. Он с сожалением посмотрел на Кейлу. Прости. Делай, что должен. Я тебя люблю. Я тоже, мило улыбнувшись, просто ответила она. Взрыв термоядерной боеголовки в цитадели активировал цепь разрывов по кораблю. не по всему, но теперь о его восстановлении не могло быть и речи.